Глава пятая. «Кульмхов!» — кричал он в лицо Глобусу, когда боль становилась невыносимой. «Бельзец! Треблинка!» «Понемножку продвигаемся!» — ухмылялся Глобус, глядя на помощников. «Майданик! Собибор! Аушвицбиркенау!» Он как бы защищался этими названиями от ударов. «Что прикажете делать? Зачахнуть и помереть?» Глобус, усевшись на корточке, схватил Марша за уши и повернул лицом к себе. «Это всего лишь название, Марш. Там ничего больше нет, ни камня. Никто никогда этому не поверит. Вот что я тебе скажу. Не все ваши этому поверят». Глобус плюнул. В лицо Марша полетела грязно-желтая харкотина. «Вот как отнесется к этому мир!» Он оттолкнул Марша, ударившегося головой о каменный пол. «Еще раз! Где девка?»